Марина сидела за рабочим столом, обхватив ладонями голову. День сегодня выдался нервным, и она нет-нет, да и поглядывала малодушно на часы, надеясь, когда сможет позволить себе без угрызений совести сбежать домой. Обычно проблемы ее не пугали, но в последнее время у нее все из рук валилось. Виктор Стеблин убеждал ее взять отпуск, съездить на пару недель на море, и был прав. Последний раз летом отдыхала сколько? Года четыре назад. Тут даже у закаленного трудоголика мозг задымится. Она, конечно, отнекивалась, говорила, что время неудачное, дел много, но мысль об отпуске посещала ее все чаще. Может и правда плюнуть на все и рвануть на море? Только вот сперва надо с арктикой разобраться. Не бросать же ситуацию в подвешенном состоянии. До Крестовского она так и не дозвонилась. Чёртовы звонки сразу перенаправлялись на его жёнушку, будь она неладна. Марина услышала в приёмной голос Стеблена и выкатилась на кресле из-за стола, заглянув в проём открытой двери. Заместитель о чём-то беседовал с секретаршей, облокотившись на стойку ресепшена. "Вить, минутка есть?" позвала его Марина. "Что такое?" Спросил он, зайдя в кабинет. Ты говорил про какого-то засланного казачка в офисе Гранина. Новости есть? Виктор замялся. Да понимаешь, Мариш, я думал, подруга у Анюты там какую-то хорошую должность занимает. Оказалось, она там девчонка на побегушках. Так что увы, эта тема пролетает. Маринки кивнула. — Хорошо. Что-то ещё? Нет, можешь идти. Извини, Виктор неловко улыбнулся. — «чувствую себя идиотом. Не выдумывай. Ты сделал все, что мог. Когда за ним захлопнулась дверь, Летова несколько секунд сидела, гипнотизируя пространство перед собой, потом резко встала, схватила сумку и едва ли не вылетела из кабинета. Пальцы выстукивали на руле нетерпеливую дробь. Марина припарковалась рядом с подъездом, Вероятно, заняв место кого-то из жильцов, но пока никто не предъявил ей претензий, несмотря на то, что наступил вечер и многие возвращались с работы. Тимур звонил уже дважды. Они собирались на вечеринку, но Марина просила подождать, пока она не закончит важное дело. Хорошо иметь связи в шоу-бизнесе. Нужная информация о российских звездах находится быстро и без проблем. Например, домашний адрес солиста известной группы. Сегодня Waterfall пригласили в эфир на радио, после чего Марина очень надеялась, Илья отправится домой, где она его и перехватит. Поступок глупый, лишенный изящества, но иного выхода у нее не имелось. По крайней мере, других идей в голову не приходило. Она снова взглянула на дисплей телефона. «Девятый час». Насколько и было известно, Крестовский в последний год не кутил, ночами не буянил, как раньше, вел практически образцовый образ жизни. По-хорошему, ему давно уже следовало появиться. Когда перевалило за десять вечера, Летова сдалась, мысленно отметив, что едва ли смогла бы работать оперативником. Рябкина рассказывала, что иногда во время слежки приходится сутки не вылазить из машины. Она написала Тимуру, что подъедет к клубу через двадцать минут, там и пересекутся. Достала из сумочки помаду, поправила макияж. В этот момент во двор въехала машина Крестовского. Он подходил к подъезду с широкаплечим громилой, вероятно, телохранителем. "Илья!" окликнула она музыкант. Бугай дернулся было вперед, чтобы отводить навязчивую фанатку. Но Крестовский остановил его, заинтересовавшись. Меня зовут Марина Летова, я продюсер Holiday Records. Я знаю, кто вы. Илья доброжелательно улыбнулся, чем немало смутил её. Она готовилась к холодному приему. Простите, вы наверняка устали и спешите домой. Я не отниму у вас много времени. Без проблем. Он остановился, с интересом её разглядывая. Хотите, поднимемся ко мне. Если у вас деловой вопрос, то как раз обсудим вместе с нашим продюсером. Нет, нет. Поспешно, пожалуй. Слишком поспешно отказалась Марина. Это займет буквально пару минут. В таком случае, я весь внимание. Бугай отошел на пару метров назад, давая им немного личного пространства. Марина сглотнула. Помимо воли пульс участился, а ей очень не хотелось, чтобы Хрестовский заметил ее волнение. Есть одна молодая группа. Начала Марина и вдруг умолкла. Она отрепетировала речь, отредактировала каждое слово, но вдруг поняла, что говорить нужно совсем другое и предлагать тоже. Илья терпеливо ждал. Его яркие голубые глаза, сводившие с ума тысячи поклонниц, Взирали на нее с благодушным вниманием, и на какое-то мгновение она потеряла мысль, напрочь позабыв, о чем собиралась попросить. Было в этом парне что-то гипнотизирующее. Есть одна молодая группа, повторила она. У них очень неплохой материал, хотя и довольно своеобразный. Только настоящий меломан способен с первой песни заметить уникальный контент. Большинству слушателей нужен гид, чье то авторитетное мнение. Например, мнение солиста известной группы такой как Waterfall. Пригласите их выступать у вас на разогреве. Крестовский пожал плечами. Красивая татуировка на его руке ожила, подобно узору в клейдоскопе. У нас никто никогда не выступает на разогревах. Сделайте исключение. Илья помедлил с ответом, вероятно, изумившись примотее нахальству собеседницы. Молчание затянулось. Летова снова заговорила. Я понимаю, что вам это до одного места. Извините за грубость, но так ведь и есть. Я не придумаю ни одной причины, которая смогла бы стать для вас достаточно веской, чтобы ответить согласием. Я не хочу никого учить жизни, я о ней ни черта не знаю, кроме разве что одной вещи. Иногда, чтобы поступить по-человечески, не требуется никаких причин. Просто есть ребята, талантливые музыканты, которые заслуживают успеха. Для вашей группы вряд ли что-то изменится, если вы пустите их на сцену перед вашим концертом, а для них изменится абсолютно всё. Я буду с вами честно. Мы пробовали запускать в интернет парочку синглов, но их никто не заметил. Большинству людей не нравятся зелёные оливки, пока они их не распробуют. Я хочу заставить людей распробовать чёртовы зелёные оливки. Аnat Bitivela, дыханье, заговорила спокойнее. Знаете, я очень хотела выпускать Waterfall. Помню, едва дослушала до конца вашу песню по радио, тут же принялась вызванивать контакт. Holiday Рекордс» получил отказ. За Waterfall боролись многие лейблы, а за Arcticu не борется никто, кроме вас. Илья смотрел на нее с неопределенным выражением, и Марина пала духом. На сцене он выглядел недостижимым звездным идолом, кумиром миллионов, но даже тогда оказался доступнее, чем сейчас, когда стоял прямо перед ней и вежливо улыбался. Господи, какое унижение! Нужно было озвучить заготовленную речь, а не выскакивать с шашкой наголо. Она заставила себя улыбнуться. Послушайте всего одну песню. Илья отрицательно покачал головой. Это не обязательно. И тут же добавил: "Послезавтра у нас концерт. Думаете, они успеют подготовиться?" До Марины не сразу дошел смысл услышанного. "Что?" я спросил, "успеют ли они подготовиться за пару дней? Будь по-вашему, пусть выступят". Если всё пройдёт нормально, и они не облажаются, могут покататься с нами с гастрольным туром. Как вам идея? Я сейчас отчаянно вспоминаю, не могла ли проглотить по ошибке какую то наркоту, призналась этого. То, что вы согласились, кажется мне чем-то фантастическим. Вы ведь даже не слышали их материал. Я слышал достаточно материала, выпускаемого вашим лайблом. И должен признаться, что дерьма. Теперь вы, простите мне гробость, среди него не замечал. Если профи с таким отменным вкусом, как у вас, кого-то рекомендует, то это о многом говорит. Пусть ваши парни свяжутся со мной завтра утром. Адамов, как всегда, оделся с иголочки, строгие серые брюки, черная рубашка и стального цвета галстук. В дополнение к стильному образу туфли ручной работы и дорогие часы. Марина залюбовалась. Эффектный, мрзавец Подставила щеку для поцелуя. Привет. Привет, дорогая, мужчина обнял ее. Скучал. Не ври. Правда, величайшая драгоценность, ее нужно экономить. Что ты, я, но она наклонилась к его шее, учуяв новый парфюм. Кто за духи? Вкусный аромат. Это запах мужчины, детка, усмехнулся Тимур. Странно, запах есть, а мужчины нет. Твой острый язык или погубит тебя, или вознесет на карьерные вершины. Если и погубит, то вовсе не меня, Лецово улыбнулась. А «Насчет карьеры, меня заоблачные вершины не манят знаешь же, чем выше лезет обезьянка, тем лучше виден ее зад. Адамов Ферсмилс. Давно собираюсь купить тетрадку, чтобы записывать твои шутки. Это старинная восточная пословица, невежда. Марина снисходительно погладила кавалера по голове, прекрасно осознавая, что он прикидывается. Образованности Адамова позавидовали бы иные профессора. Именно его ум привлекал ее прежде всего. Их взгляды на жизнь во многом пересекались, хотя в здоровом прагматизме Тимур заметно ее превосходил. Иногда это радовало ее, но чаще огорчало, и тогда она особенно остро понимала, что их с Адамовым отношения напоминают деловое сотрудничество. Летова подкидывала ему звездных клиентов, А тот сопровождал ее на светские мероприятия и консультировал в особо деликатных юридических вопросах. Такое положение дел устраивало обоих, но порой в летовей нет-нет да и просыпался полузадушенный романтизм, провоцируя непрошенную тоску. Однако сегодня Марина чувствовала небывалый подъем. Для Арктики открылась уникальная возможность, на которую она даже не рассчитывала, и хотя оставался некоторый риск, Марина почти не сомневалась в успехе. "Ты сияешь как новый доллар", заметил Адамов, когда они направлялись к ресторану. "Неужели так рада меня видеть?" "Иногда мне кажется, что в тебе есть что-то от мазохиста", хмыкнула Летова, прижимаясь к нему. "Ты специально подставляешься, задавая вопросы, на которые хочется ответить сарказм». «Конечно, специально!» — кивнул он, открывая дверь и пропуская ее вперед. Ты так беззастенчиво счастлива, когда кого-то унижаешь. В ресторане было шумно и людно. Звезды отечественной эстрады и медийные персоны хвастались нарядами и налегали на угощение. В паузах между номерами шоу-программы от завязывал общение с теми, с кем еще не был знаком с аристократической грацией раздавая визитки. Алетова позволила себе пару бокалов мартини и любезничала с гостями. Она знала, что стоит держать свою фантазию в узде, но все таки вообразила чарующую картинку. Миллионные просмотры на Ютубе, группа Арктика в топовых музыкальных чартах. Сразу после беседы с Крестовским она позвонила Вадиму. У меня есть две новости, без обминяков, сказала Летова. Хорошая и плохая. Начни с плохой. В Сочи вы не поедете. Так. А хорошая новость в том, что у меня есть для вас кое-что покруче.